И вот я уже лечу по шумной улице, Спорясь со свежим морозным воздухом В легкости и подвижности. И какими грузными, неповоротливыми Казались мне все попадавшиеся Навстречу люди. Свободным, быстрым полетом, Точно купаясь в нежном эфире, Несусь я с произвольной быстротой То по улицам и площадям, То пронизывая деревья, дома, храмы, и нет чувства ни напряжения, ни утомления. Так фантазия, подхватив вас на свои вдохновенные крылья, оторвавшись от земли легко и свободно, витает в неведомых мирах, мгновенно переносясь с одной планеты к другой, к солнцу, к звездам. Так клевета, мягкая и незримо, точно ядовитый угар быстро проникает повсюду, отравляя сердца людей. Когда я прилетел, наконец, к ресторану и через крышу проник в роковой кабинет, то застал власти на месте преступления. Дожевывая последние куски обильного завтрака, предложенного им содержателем ресторана, они с новым рвением принялись за следствие. Следователь с козлиной бородкой на желчном сухом лице, с крючковатым носом и острыми бегающими глазами походил более на ростовщика или фальчвого монетчика чем на жреца фемиды он нервно покручивал свою жиденькую бородку и все время юлил около моего трупа мой бог что за ужасное и вместе с тем жалкое зрелище представлял теперь земной я оголенное запачканное в кровь и грязь тела лишенные гибкости и упругости и застывшие в угловатых нежизненных положениях положительно внушало меня отвращение и отталкивало меня. Я с удивлением смотрел на следователя, который с видимым наслаждением точно коршун кружился над трупом, пристально всматриваясь в него своими хищными зоркими глазами. Прежде чем отправить его на вскрытие, мы должны сначала здесь выжить из трупа все соки, чтобы иметь пищу для следствия. «Это мое правило», — говорил он, обращаясь к щеголеватому помощнику пристава из гвардейцев. Тот поморщился. «Незавидная же пищу правосудия», — брезгливо процедил он. Следователь холодно и строго посмотрел на него. «Скажите, выручайтесь за верность ваших сведений об убитом». «Совершенно. Это молодой человек хорошей фамилии». Принадлежал он к лучшему обществу и был типичным представителем так называемой «золотой молодежи», у которой, между прочим, золота-то почти никогда не бывает, по крайней мере своего. Ну, затем, конечно, никаких определенных занятий, громадное знакомство, масса долгов, есть связи, родных нет. Вот почти все. Впрочем, если желаете, можно допросить его прислугу Нет, это мы всегда успеем сделать а прежде нужно допросить труп. Что он нам скажет? — Нечего сказать, приятный собеседник, — заметил с гримасой помощник пристава. — Не знаю, как вы, но я нахожу его довольно тошнотворным. Во всяком случае, он занимательнее многих самых оживленных болтунов. Насколько этот балбес, должно быть, был глуп и смертельно скушен при жизни, настолько теперь он интересен и поучителен. А? Какова наглость, — подумал я в бешенстве, задетый и заживой, — отзываться так о пострадавшем. Напрасно я делаю нечеловеческие усилия, чтобы как-нибудь проявиться и не позволить отзываться о себе так неуважительно. Увы, все тщетно. Невидимым духом вишу я в воздухе и не могу ничем проявить своего негодования. Помощник пристава тоже, видимо, обиделся. — Что же, много поучительного нашептал вам покойник? — иронически спросил он. — А вам это кажется непонятным и странным? — с видом превосходства отвечал следователь. — Впрочем, это и понятно. Нужно иметь особенные способности, чтобы вести следствие. Ведь, в сущности, какие ничтожные данные получаем мы? Какой-нибудь жалкий труп, окровавленный нож, ржавый топор, грязный платок? обрывок веревки, клок волос, окурок. Но когда вы, собравши все этого едино и совокупно взвесивши, уединитесь, наконец, и не спеша обсмакуете и тщательно пережуете, то в конце концов получится нить». Помощник пристава тоскливо поморщился. Его, видимо, мутило от слов следователя. «Если бы знал, что это за проклятый язык, лучше бы не ел», — подумал он, осторожно откашливаясь. «Вот вы с презрением относитесь к трупу», — продолжал тот. «А настоящего следователя хлебом не корми, а дай только ему никем еще не тронутое мертвое тело». «О, чтоб тебя! Буду думать о чем-нибудь веселом, а то крошки и те во рту начинают расти». Попробовать разве закурить?» И помощник пристава торопливо полез за папиросами. «Вообще это призвание. Следователям нужно родиться. Некоторые, например, не выносят, когда приходится вырвать из могилы порядочно-таки залежавшегося покойника. А юнцы, не нюхавшие еще трупа, приходят в ужас, если нужно осмотреть его кишки, мозг. А, по-моему, все это нужно всосать с молоком матери». «О, окаянный, чтобы тебе подавиться первым попавшимся мертвецом!» Плакал помощник пристава, чувствуя легкое щекотание в горле, и будто что-то подступает к нему. «Теперь дня три снова в рот не возьму!» «Дас!» — продолжал следователь. «Конечно, много значит вдохновение или инстинкт, но во всяком случае труп — это база. База, на которой зиждется все следствие» хотя, впрочем, я всегда готов отдать пальму первенства и преклониться перед тем, кто первый сумеет открыть преступника, каким бы способом он это ни сделал. — В таком случае берегитесь, — подхватил помощник пристава, желая переменить разговор. — Посмотрите, как бы вам не пришлось отдать пальму первенства Пику, за которым я уже давно послал. «Пику — Пику? — вскричал с неудовольствием следователь злобно сверкнув глазами на представителя полиции. — Вы послали за пиком этой дрянной полицейской ищейкой? — Да, я послал за ней. Кстати, вот и она. Действительно, в это время дверь кабинета отворилась, и в нее стремительно влетел пик в сопровождении агента. Это был чрезвычайно подвижной жизнерадостный пес. Дружелюбно махнув нам на ходу хвостом, В виде приветствия он тотчас же, сломя голову, принялся за работу. Не прошло и минуты, как он успел уже побывать во всех углах комнаты, съесть валявшиеся на полу остатки ужина и отыскать притаившегося под диваном кота. Несомненно, кот имел какую-то связь с преступлением, так как пик с величайшей энергией принялся за его поимку. Началась бешеная погоня, и этот гениальный пес показал в лицах точную картину скачек, предшествовавших моему убийству. Причем мою роль играл кот, а роль крепыша — пик. Признаюсь, если бы я обладал сотой долей увертливости и ловкости кота, я бы до сих пор был между вами. Это проворное животное, точно мягкая пушистая молния, с безумной быстротой носилась по всей комнате. Почти одновременно вы могли видеть его... То между ног следователя, то на шторе, то на плече помощника пристава, в чернильнице на голове письмоводителя. Однако и Пик не посрамил себя. Его зубы почти всегда были только на один вершок от кончика котиного хвоста. И если кот одолевал препятствие ловкостью, то Пик брал их грудью. В несколько минут все, не исключая его трупа, оживилось и приняло совершенно другой вид. Цветы с разбитыми горшками лежали на ковре, а вместо них на подоконниках оказались помощник пристава и письмоводитель, прикрывшие зачем-то свои головы обрывками гордин. Мой труп, положенный было, как и подобает, на стол, валялся теперь на полу, а на его месте сидел, поджав ноги и кутаясь с головой в скатерть, судебный следователь. Неизвестно, чем бы кончились дальнейшие розыски преступника, если бы кот, взлетев на самую верхушку помощника пристава, не удрал из-под самого его носа в открытую форточку. Тогда пик, веселый и возбужденный, широко улыбаясь, остановился посреди комнаты с выражением артиста, ожидающего взрыва заслуженных рукоплесканий. «Ну, каково работает?» — с нескрываемой гордостью и восхищением спросил агент. — Уберите прочь эту негодную собаку! — истерически накинулся на него следователь, тогда как помощник пристава, пользуясь минутным затишьем, запустил в бок пику тяжелую пепельницу. Взвизгнув, он, как гений, неоцененный современниками, грустно отошел к столу, понюхал мой труп, с отвращением отвернулся, слегка зарычал на шевельнувшегося следователя и, наконец... С видом мученика за идею залез под диван и стал меланхолично грызть фуражку помощника пристава. — Уберите вон отсюда эту собаку! — продолжал вопить следователь. — Именем закона прогоните ее прочь! — Ну, кто ж тогда разыщет преступника? — обидчиво спросил агент. — Ну уж все равно, забирайте собаку! — слезая с подоконника, приказал помощник пристава. — Смотрите, она грызет мою фуражку. Почему это вы водите этого негодяя без цепи и намордника, а? Сейчас же уберите его отсюда. — Пик, иси, иси сюда, мерзавец! — раздраженно звал окончательно обиженный агент. — Ну, чего остановился подлизывать шампанское? Не доставало еще, чтобы ты нализался, проклятый пес. Однако выдворить Пика оказалось вовсе не такой легкой задачей. Наконец, при помощи письмоводителя, вооруженного щеткой, сабли помощника пристава, ноги судебного следователя, калош подсвечников, чернильницы и других метательных предметов удалось таки вывести из комнаты непризнанного героя, злобно щелкавшего на всех зубами. После этой тяжелой сцены энергия следователя значительно ослабела. Он наскоро закончил осмотр трупа, и перешел со своим письмоводителем в другую комнату восстановлять погибшие во время предыдущих событий протокол. «Ну, что вы все ерзаете на стуле?» обратился он через некоторое время к письмоводителю. «Наверное, уже придумали какую-нибудь фантастическую историю». «Почему же непременно фантастическую?» «Да потому что у вас уж такая привычка делать оригинальные, ни с чем несообразные выводы». «Помните, когда мы расследовали дело об убитом извозчике? Не вы ли утверждали, что убит, собственно, не извозчик, а дама из высшего общества, которую он вез? А извозчик только деталь, которая почти не относится к делу. А когда вырезали всю семью чиновника? Кто говорил, что это просто довольно редкий случай массового самоубийства? Да, все это я предполагал. И все так и должно было бы быть» если бы совершалось как следует. То есть, наоборот, как не следует. А почему же вы никогда не скажете об убийстве доктора? Кто, как не я, оказался прав? Да, но это было всего один раз. И вы оказались правы только потому, что это бессмысленное преступление совершил бежавший сумасшедший, который действовал вне всяких законов логики. Вы ни во что не ставите силу воображения. «Ну, ну, ладно, говорите, что вы там выдумали по поводу этого убийства?» Во-первых, отвечал письмо письмоводитель, откидываясь со своего поэтического лба волосы и вдохновенно глядя в потолок. «Здесь нет убийства, а самоубийство Признаюсь, при этой фразе я подскочил до потолка и даже немного прошел через него, но опытный следователь, очевидно, человек обстрелянный, не повел даже бровью». — Я ожидал чего-нибудь в этом роде, — спокойно заметил он. — Но начнем все сначала и постараемся быть сдержанными и логичными. Итак, прежде всего, кто по-вашему убит? Мужчина или женщина? На этот раз это действительно мужчина. Прекрасно. Одно обстоятельство установлено. Теперь далее. Мы нашли здесь разбитую бутылку с шампанским и убитого человеком с явными следами удара в голову каким-то твердым предметом и с осколками в ней стекла. Ну, какой, по-вашему, можно сделать отсюда логический вывод, что голова убитого человека была крепче бутылки шампанского? А ваша, кажется, и того крепче. Не сердитесь и позвольте мне самому говорить и доказать, что я прав». На этот раз я буду говорить совершенно логично, в вашем вкусе. Ну, попробуйте. установлены ли свидетельскими показаниями, что в кабинете было трое? Установлено. Установлено ли, что когда слуга нес туда десерт, мужчина и женщина, то есть двое, уже уехали? Да, так показалось швейцару, который, выпустив их, поднялся наверх и видел в это время проходившего с десертом слугу. Превосходно. Но этот же самый слуга утверждает, что когда он нес десерт, он встретил еще живого покойника и только взойдя в кабинет застал его мертвым. Таким образом ясно, что только сам покойник мог лишить себя жизни, а следовательно это не убийство, а самоубийство. Кажется, я рассуждаю вполне логично. Да-да, но только вы удивительно своеобразно выражаетесь. Живой покойник, покойник сам себя лишил в жизни. Признаться, от них у меня немного рябит в голове. Впрочем, вы правы, тут действительно что-то неладно. Теперь, если хотите, я расскажу вам более подробно, в чем тут дело. Ну, тут, как и во всяком деле, нужно искать женщину. Двое молодых людей влюблены. Она не знает, кому отдать предпочтение. И вот они решают предоставить все судьбе. Происходит нечто вроде американской дуэли. Они бросают жребий. Покойник, на которого он пал, остается и лишает себя жизни. Господи, опять покойник. Из одного мертвеца вы способны выкроить их целую дюжину. Однако вы должны согласиться, что я прав. Да, показания лакея действительно говорит в пользу вашей догадки. Боже мой, вот что наделало мое случайное проявление перед слугой. Благодаря ему и этому фантазеру теперь спутается все следствие, и я останусь неотомщенным. Вот вам наука, никогда не проявляйтесь перед лакеем. Теперь единственная надежда на Жоржа. Только он один, по моим указаниям, может направить следствие по истинному пути. Придется слетать к нему, тем более, что здесь, кажется, мне решительно нечего делать. Не слушать же дикие фантазии письмоводителя. Мой труп тоже не может притягивать меня сюда, так как его отправляют сейчас в анатомический театр. Увы, это единственное развлечение, которое доступно ему теперь».